Светило окно, шумел сад, долетала отрывистый лай, злой, безнадежный, плачущий. Она тихо слезла с тахты и, прижав рукав к глазам, подергивая головой, мягко пошла в своих шерстяных чулках к дверям в гостиную. Он негромко и строго окликнул ее. «Таня — Таня! Она обернулась, ответила чуть слышно. — Чего вам? — Поди ко мне. — Зачем?